Глава 82. Ей и только ей одной позвонил Рван. Гаэль была бы почти польщена таким вниманием, значит она самая сильная, если бы это не означало, что именно ей и придется говорить с Мэгги. Григоар Марван умер. Во время телефонного разговора она не смогла соразмерить весь масштаб землетрясения. Эрван свел информацию к минимуму. Их отец убит во время перестрелки в конголезских джунглях. Ни одного слова больше. У Гаэль будет время вытрясти все из брата, когда он вернется. Между прочим, новость была не такой уж неожиданной. С самого начала эта поездка в Катангу казалась перебором. Какой конец! Она часто мечтала об этом и всегда думала, что они отпразднуют его в семейном кругу. Ничего подобного. Шок был подстать самому старику. Он всю жизнь наводил на них ужас. А теперь и его смерть ударила по ним. Гаэль позвонила Лаику, и они вместе отправились сообщить новость Мэгги. Позже к ним присоединилась София на авеню Мессины. И теперь они молча сидели кружком в просторной гостиной, как группа раскаявшихся пьянчуг на собрании анонимных алкоголиков. Настоящее бдение у гроба. С той разницей, что гроба не было. Гаэль невольно подумала, что сегодня воскресенье, и традиция некоторым образом соблюдена. Обедом, который упорно устраивала их мать, несмотря на побои, ссоры, утробную ненависть, сегодня пришел конец, в этой самой гостиной, где никто не осмелился зажечь свет. В растерянности, словно оглушенный известием, каждый перебирал воспоминания, и свои грядущие перспективы. Григоар Марван был полным дерьмом, но он также служил семейной опорой, стволом сожженного молнией дерева. Он выполнял роль ментора для старшего сына, защитника для младшего, и Гаэль не могла сказать, кем же он был для нее. Он пытался воспитывать ее, помогать, оберегать. Крах по всем направлениям. Но его власть в результате вылепила ее от противного. Она сформировала себя, отталкиваясь от него, его советов, желаний, надежд. Она была той голубкой канта, которая рассекает воздух Ощущая его сопротивление и воображает, что в пустом пространстве лететь было бы легче. А на самом деле все наоборот. Только сопротивление ветра поддерживает птицу и позволяет ей парить. Гаэль всегда боролась с отцом, и это сражение позволяло ей жить. Но удалось ли ей хоть раз взлететь? Она прекратила принимать пищу, пыталась покончить с собой, была шлюхой. Все это в его честь. Ей удалось испортить ему жизнь. Но она разрушила саму себя. Теперь ситуация стала еще хуже. У нее больше не было маяка, к которому можно повернуться спиной. Ее кругосветка в обратном направлении Закончилось. Мрачное утешение остальным предстояло столкнуться с той же пустотой. Мать в сиреневой тунике и зеленом шелковом шарфе вряд ли надолго переживет мужа. Марван был ее богом и ее демоном, тотемом и палачом. На авеню Мессины вместо супружеских отношений царил стокгольмский синдром. Стокгольмский синдром — травматическая связь, взаимная или односторонняя симпатия, возникающая между жертвой и агрессором. Мэгги, со сложенными на коленях руками, покрытыми мелкими пятнышками и глазами на выкате, казалась уже мертвой. Лаик — дело другое. Он попробовал подменить отцовскую тиранию другим рабством. Сначала алкоголем, потом наркотиком. И вот отец умер как раз, когда он пытался избавиться от кокаиновой зависимости. Слишком много пустоты возникло вокруг него. Но в этот вечер Гайля разглядела и нечто иное. В полусвете гостиной красивое лицо Лоика, бледное и напряженное, окружала странная аура. Она знала своего брата наизусть. Самый умный, самый чувствительный, самый неуравновешенный в семье. Однако он не казался ни подавленным, ни потрясенным. Наоборот, он производил впечатление собранного, исполненного готовности непонятно к чему. Снова сел на кокаин? Нет, симптомы ломки были по-прежнему налицо. Дрожь, лихорадочная возбужденность, беспокойство — Считал ли он смерть отца освобождением или, напротив, событием, побуждающим к мести? Она сомневалась, что он собрался взяться за оружие, чтобы вступить в бой в Конго. Что-то произошло в Италии. В течение всего нескольких дней патриархи погибли, и оба насильственной смертью. «Как жрешь, так и срешь», — сказал бы Марван. Существует ли связь между двумя убийствами? Может, Лаик выяснил что-то во время поездки? Инстинктивно Гаэль повернулась к Софии. Присутствие итальянки служило подтверждением. Она пришла не ради Марвана, а ради Лаика. Поддержать, помочь выполнить план. Или пережить испытание, которое не имело ничего общего с уходом Падре. Гаэль чувствовала в ней ту же решимость, смешанную со страхом. Что случилось во Флоренции? Что они обнаружили? Внезапно она ощутила боль, от которой разлетелась на осколки, как стекло. Она дернулась на стуле, чтобы скрыть пронзившую ее вспышку. Человек-гвоздь не умер. Бесцветный голос Изабель Баррер-Усино, она же Эрик Кац, звучал у нее в голове. А вдруг это было предупреждение? Вдруг угроза еще существует? Нечто связывающее эти смерти и предрекающее следующее. Гаэль окинула остальных взглядом И, наконец, поняла, в чем истинная катастрофа. Больше нет старика, чтобы их защитить.